Александр Григоренко. Потерял слепой дуду. Повесть. Белым змеем полз по дороге февраль, извивался вдоль прерывистой линии, замирал, вытянувшись поперек асфальта, вскакивал, броском достигал перекрестка и опять ложился, ждать, когда проедет грузовик, чтобы прошмыгнуть под ним, не задев колес. Это была его забава. Машина не показывалась. Утром здесь проезжал бензовоз, разрисованная фура, штук десять легковушек. Все они скрылись за зелеными воротами, прерывавшими сплошную, казалось, бесконечную стену серого бетона. Змей надеялся только на удачу, потому что знал, теперь здесь вряд ли что-то проедет. «Разве часов после семи?» Когда кончится рабочий день и станет совсем темно. А когда темно, нырять меж колесами неинтересно. Этот самый тихий, почти заброшенный перекресток формально находится в черте города. Всякий раз, прилетая сюда, змей недоумевал. Но какой здесь город? Хоть бы автобус пустили. Ведь целых пять километров до конечной. И что они там делают за этим забором? «Наверное, что-то глупое, мало кому нужное». Белому змею надоело лежать. Он поднялся, сделал стойку, расправил матовый капюшон, броском шарахнул по зеленым воротам, тут же мелкими кольцами прошелся вдоль массивного порога, с наслаждением слушая, как басовито ругается металл, и подался обратно на шоссе. Весело, рывками пролетел километра два — поиграл сам с собой, кидаясь на несуществующего врага, столбиком смерча прокатился по грязному снегу в кювете, выскочил на полотно, глянул в меркнущее небо и упал поперек трассы. Скоро придет ночь, и будет много работы, которую змей не любил, хотя выполнял честно. Грохотал в придорожных полях, до совершенных линий отглаживал сугробы. Но в темноте плохо. потому что не видишь себя, а змей еще молод. Ему, коль считать по верному старому календарю, пошла только первая неделя. Впереди еще пять, если не больше. И еще есть время до того, как устанешь, обозлишься и будешь всерьез рушить все, что попадается на пути. Перед уходом опрокинешь остановку, порвешь рекламу, которую специально распяливают на пол улицы, чтобы он, змей, расшиб себе лоб. Он лежал. Иногда приподнимался, зависал над дорогой, немного тоскуя о краткости дня, и так, может быть, совсем улегся бы отдохнуть перед ночной работой, но он увидел. Цветастая фигурка двигалась по обочине. Человек высокого роста, грузный, в трехцветной куртке шел, пошатываясь, будто сопротивляясь ветру. «Хотя от отчего шататься?» — подумал змей. Я ведь на месте. Должно быть пьяный. Не сказать, чтобы его забавляли пешеходы. Да и появлялись они здесь чрезвычайно редко, но змей обрадовался человеку. Он поднялся метров на пять, подлетел к нему, легонько ради знакомства толкнул в спину, сделал несколько кругов, рассматривая его со всех сторон. Сизыми руками человек дернул вверх, и без того поднятый воротник, и, как показалось змею, заметил его, следил за ним черными огромными глазами, и оттого мысли змея повеселели. «Вроде не пьяный, запаха нет», — решил он. «А что пошатывается, так замерз, устал, километра три отмахал не меньше. Шапка у него почти новая, только хилая. Как их называют-то шапки эти?» Обезьяньей задницей, кажется. Клапаны завязаны под подбородком, И сам подбородок свисает, закрывает узелок. Толстоват ты, парень! Сумчонка черная через плечо, Такие, я слышал, летом носят. Курточка дутая, Внутри пух или какая другая дрянь, Снаружи клеенка, Чуть за тридцать и начнет хрустеть, осыпаться. А глазища, да... как болты на тех воротах, и губы большие бантиком, хоть и сизые. Щеки разноцветные выпирают. «Мать-мать! Что у него на ногах? Полуботинки на шнурочках!» «Ну и что, что носки шерстяные? Это ж рыбий мех! В мое-то время даже обидно!» «Чего косишься? Сюда умные люди пешком не ходят, только на машинах. А тебе, видно, что-то приспичило на этом заводе». Ты же на завод идешь? Ну, иди, иди. Не меньше часа тебе еще идти. Как раз до темноты скоротаю время. Как тебя зовут-то? Не скажешь. Знаю, что не скажешь. Змей вытянулся тонким зигзагом и начал, как цирковая собачка, шнырять между ногами человека, и человек, будто поняв эту игру, стал шагать шире и реже. Но вскоре забава наскучила змею, К тому же в это время загудели ворота, из которых показался небольшой японский грузовик. Змей метнулся к нему, зайдя сбоку, скользнул по выгнутому лобовому стеклу. Он любил такие стекла. Пролетел под колесами. А когда поднялся над кабиной, собираясь идти на второй круг, вновь замер, как в тот первый раз. И синий грузовик пулей выскочил из-под него. Теперь на обочине был уже не один человек, а четверо. «Откуда взялись эти трое? Под снегом, что ли, прятались? Или в том перелеске? Так до него километр не меньше, да еще по сугробам. Как же я их проморгал!» О чем трое говорят с тем парнем, змей пока не слышал. Но потому как стояли, двое спереди, один чуть сзади, он понял, что у людей назревает своя забава, от которой тому, первому парню, ничего хорошего ждать не стоит. Змей приблизился, чтобы разобрать их речь, но не понял ни слова, да и слов по всему видно было немного или не было совсем. Тот, что стоял сзади, ударил парня по затылку. Одновременно двое передних несколько раз воткнули ему кулаки под дых, парень осел и больше не двигался. Двое оттащили его в кювет и мастерские, не мешая друг другу, начали обшаривать карманы. третий стоял на обочине, копался в маленькой черной сумке. Змей видел, как мелькнула в его руке желтая бумажка, которая под досадливый плевок оказалась в кармане, потом появились книжечки, документы, наверное. Один из двоих поднялся, развел руками, но третий, улыбнувшись, показал добычу, спустился в кювет, Острым носком ботинка приподнял лицо лежащего парня и произнес почти приветливо «Будь здоров, Александр Александрович!». Когда те трое уже шли по трассе к городу, змей, опомнившись, налетел, несколько раз ударил им в спину, сделал разворот, вмазал по мордам. Он не запомнил эти морды, там, кажется, нечего было запоминать. Но злость его оказалась делом пустым. Один из троих обматерил змея, потом они и вовсе перестали его замечать. Так и прошагали все три километра до конечной. Отлетев от них, змей так высоко поднялся, что дорога стала тонкой серой лентой, а лежащий человек на обочине — крохотным крестиком. И змей подумал, не надо бы ему лезть в эту жизнь, в которой за последние двадцать лет Когда люди спрятались в машины, чтобы совсем не соприкасаться с погодой, он стал чужим, бессильным, незаметным, как старик. Он не летний дождь, которого ждут. Пребывая на земле бесконечное множество лет, он знал такое, чего не знали люди, что каждый из ветров, такой же, как они, обитатель местности, носит в себе их исчезающую жизнь. Человек лежал неподвижно. Красное вытекло из-под его шапки, намочило сухой снег. Но и этой красноты уже почти не видно. Сумерки загустели. Еще меньше получаса и будет ночь. Змей понимал, что не сможет ни разбудить, ни тем более поднять его. Оставалось только заровнять человека снегом. как делал он это в прежние времена, когда видел, что в идущем уже не хватает теплой крови, чтобы выжить, и помощи не будет, и потому пусть лучше уснет и спит. Но сейчас близость других людей останавливала его. Через два часа ненадолго ожила трасса, с завода пошли вечерние машины. Змей бросался на лобовые стекла. «Там ваш человек в кювете лежит!» Но его не замечали, и он совсем обмяк, осознав свое грустное одиночество и то, что так нелепо кончилась история Александра Александровича, прохожего в трехцветной куртке. Прежде чем уйти в загородные поля, змей поднялся над трассой и прошептал со страшной высоты «Эх вы!».